Глава 4. Оазис, где жил Николай, живо заставлял вспомнить поговорку «в семье небезурода». Большой, почти идеально круглый, он был отдан во власть ветрам. Стоило путнику переступить невидимую черту, как его едва не валило с ног. Штормовой ветер без гнал сам себя по кругу, по часовой стрелке. На полпути к центру оазиса он стихал до умеренного». Тут начинались нивы, частью сжатые, а частью колосящиеся, и бежали по хлебам вечные волны. Хибара-хуторянина стояла точно в центре, где всегда царил штиль. Близ хижины одиноко торчало дерево, якобы апельсиновое, но на памяти Фомы ни разу не плодоносившее. Кустов и тех не было. Николай топил очаг соломенными жгутами. На границе оазиса ворону сразу сдуло, как не цеплялась она за плечо афтандила. Каркнула и понеслась, уменьшаясь в точку. Автандил заозирался было, но тут ему стало не до того. Да и феодал тащил. Пригибаясь, путники миновали ураганную полосу. Не прошло и минуты, как вернулась ворона, взъерошенная и сильно недовольная. Два пера на ее правом крыле стояли торчком. «Иди, иди!» — подтолкнул Фома Автандила. — Она от тебя не отстанет. Ты для нее продуктовый склад, Прометей Хренов. А, беспомощно оглядываясь, начал Автандил. — Иди, сказано. Я тебе обещал, что пальцем ее не трону? — Обещал? Ну и иди. Обратно пойдем, в тряпку ее замотаем и так вынесем. Ничего с твоей Наной не случится. — Ты ее не убьешь, да? — Сказано тебе, нет, если будешь меня слушать. — Ты ее не убивай попросил Автандил. «Не надо! Что нужно, все сделаю! Не убивай! Тогда топай вперед!» Николая нашли в хижине. Он обстругивал ножом дрын, стараясь довести его до кондиции удобного черенка для лопаты, и счастливым не выглядел. А впрочем, едва ли найдется такой ненормальный, кому понравится перспектива вручную вскопать хотя бы пару гектаров. По разумению любого россиянина, на то есть трактора или хотя бы лошади. Умный россиянин сумеет приспособить к пахоте хоть чукотских лайк, хоть индийских слонов. Но копать самому? А куда денешься? Жить захочешь – будешь копать. И боронить. И разбрасывать по полю компост. Затем вспомнишь, как сеют вручную, из лукошка. И жать придется вручную. И молотить. И веять. И так далее. Зато никто не заставит носить на роже счастливое выражение и угодничать. Можешь вынуть из кармана фигу и гордо ее демонстрировать. Ни на кого она не произведет ни малейшего впечатления. Полная свобода самовыражения. Феодал только хмыкнет, понимая, разрядка нужна человеку. С точки зрения Фомы, Николай был ничего экземпляр. Не ахти, но с элементарным понятием. Кроме того, его оазис лежал к востоку от оазиса Афтандила. Самое то. Перед Автандилом, чтобы не скучал, Поставили пиалу браги, предварительно убрав из пределов досягаемости все режущие предметы. Хозяина Фома вывел на вольный воздух. — Вот ведь петух тебя затопчи! — огорчился Николай, узнав подробности. — Что делать с ним теперь? — К Бао ведем. Это сосед, китаец. Собирайся, ты мне нужен. Один я не управлюсь, а втроем мы везде пройдем. — Ага, ага, — понятливо закивал Николай. «Хорошенькое дело! Стало быть, ты впереди идёшь, дорогу разведываешь, а я этого кабана на себе пру!» «Не прёшь, а заговариваешь ему зубы! Поди потаскай такого! На своих двоих пойдёт!» «Лишнего только не болтай! Незачем ему знать, куда мы идём!» «Ты его расспрашивай больше! Про горы, про виноград, про вино! Спеть попроси! Так и дойдём!» Сдвинув на нос вечную свою кипчонку, Николай озадаченно почесал редеющую макушку. «Ну ладно!» «Сделаем. Слышь, Бугор, ты имей в виду, это я только для тебя. Попросил бы меня кто другой, во ему. Да, а ворона нам нахрена?» «Ворона сама по себе», — объяснил Фома. «Сядет на плечо, не гони, хоть бы и нагадила. Автандил без неё жить не может». «Юнат, бляха-муха!» — Николай сплюнул. «А почему к китайцу? Твоему соседу что, психи нужны?» «Знаешь дурилку?» — спросил Фома. «Ты рассказывал». Ну так слушай дальше. Дурилки — редкость. У меня одна, у Люкера тоже одна, а у Магнуссона или, к примеру, Шредера их вообще нет. У Бао тоже. Зато есть у него одно место. Странное, короче, место. Надо думать, совсем редкое. Оно не делает человека ни умнее, ни глупее. Оно просто меняет его личность. Вошел одним человеком, вышел другим. Память осталась, а темперамент, мысли и прочее я уже иное. «Обменник!» — сказал Николай и хрюкнул. «Что?» «А, ну да, можно и так назвать. Пусть будет обменник. Наверное, Бао им пользуется, водит туда кое-кого. Для перевоспитания. А то почему от него к соседям почти никто не приходит на переселение? Потому что китаец?» «Стало быть, если человек жмот и тварь, то обменник из него ангела сделает, так что ли?» «Не так. Шреддер говорит, нельзя заранее угадать, что получится». Одно ясно, из обменника выйдет другой человек. Какой, неизвестно. Николай состроил недоверчивую рожу. Какой русский мужик поверит просто так? Начальство, по его мнению, для того и существует, чтобы пудрить народу мозги. С ним, начальством, держи ухо востро. Хотя все равно обманет, не в том так в этом. Ладно, Шредер, он-то откуда знает? Такой же хрен с бугра, как и ты. Информация просачивается. Где именно, вопрос второй. «А твой что говорит?» «А ничего он не говорит», — сознался Фома. «Зачем ему такое чудо рекламировать? Я бы на его месте тоже помалкивал до поры, а потом драл бы нещадно с желающих попользоваться». Он вздохнул. «Но втандил того стоит». «Бляха-муха, там твоему грузину мозги вправят, что ли?» «Он сам себе их вправит, надеюсь. Изменится характер, изменится мотивация. Мозги перенастроятся». Мысли пойдут иным путём. Разомкнётся цикл. Отчего люди с ума сходят? Я не психиатр, но думаю от того, что мышление у них зацикливается на одном и том же. Решит он после обменника свои проблемы или отбросит их мне до лампочки. Мне автондил нужен». «А он тогда будет уже не автондил! петух его, затопчи!» — резонно возразил Николай. Фома вздохнул. «Сам знаю. А что делать? Надо рискнуть, гибнет человек». «Ага, гибнет. А я тут, скажи, не гибну!» Николай удачно сменил тему. Главное, вовремя. Чуял, что уж теперь-то его претензия сменить место жительства будет, наконец, услышана. «Плохой разве азис? Фома изобразил непонимание. «Да что в нем хорошего?» Поразился Николай. «Сам глянь! Не растет же нифига!» «Работать надо, тогда и вырастет!» «Ага! А ветер этот гадский! А зеленый металл!» «Где ты его видел?» — сейчас же спросил Фома. «Где, — Где-где? На огороде. Копнул лопатой? Приходи к ума любоваться! Вот такенная глыбина. — Ну а ты что? Закопал, конечно, сразу. И место огородил. Дурное, что ли? Он же радиоактивный нафиг. Фома только кивнул в ответ. Зеленый металл встречался на плоскости редко, обычно в виде крохотных блесток. Давным-давно Нсуя показал Фоме один овражек, где изумрудно-блестя Лежал изумительной красоты самородок, величиной с кулак, и предостерег. Не лезь, в руки не бери и близко не подходи. Опасно. Почему опасно, Бушмен не сумел толком объяснить, а байку о радиоактивности Фома услыхал много позже, от Перонелли, кажется. На самом деле, никакой радиоактивности в зеленом металле не было и в помине, если только не врал выспанный дозиметр. Зато было в нем что-то еще, какая-то неприятная эманация, весьма неполезная для здоровья. Не зря ведь потом прицепилась к Фоме непонятная хворь и целый месяц мучила приступами слабости. «Ну, зеленка, ладно. Подумаю. А ветер ты мог бы приспособить для дела. Построил бы ветряную мельницу. А то и дождевальную установку на парусах. Не по силам, что ли?» «Ага, построил бы», — обиделся Николай. «Из чего?» «Была бы охота, а материалы найдутся. Я бы помог». «Что, руки не из того места растут?» «Да ты...» — задохнулся Николай. «Да я в совхозе 20 лет на тракторе, а ты шачил, бляха-муха! Комбайн знаю! Иномарки дачником чинил! Руки! Вот сказанул. Петух тебя затопчи! Да мои руки!» Со всяким другим он без разговоров полез бы в драку. Пробовал было и с Фомой в первый день знакомства. В тот же день схватил суть. Начальство имеется и здесь». «Везде, петух, тебя затопчи, оно есть, где больше одного человека». Закон природы. Фома, по его мнению, был бугром с понятием. Хоть и городской, за версту видно, но не сука. Что странно, и в морду без дела не тычет. «Что и шачил, верю!» — ухмыльнулся Фома, не дослушав версию Николая об уникальном качестве его рук. «Все и шачат, вот только работать никто не умеет. Ну, переселю тебя в другое место, ты там стахановцем станешь». «А может, Кулибиным?» «А чё? Может, и стану. Какие мои годы?» «Рассказывай сказки!» «Ладно, уговорил. Устрою тебе перевод внутри корпорации!» Смысла фразы Николай не осилил. Поморгал в ответ, отпустил несколько междометий, поразительно похожих на мутюки, и замолк озадаченно. «Я говорю, поможешь с Офтандилом, будет тебе другой оазис!» пояснил Фома. «Только учти, идеальных мест и на земле не бывает, а уж на плоскости...» «Гляди не пожалей потом». «Ха, бляхомух, а чё мне жалеть-то? Когда выходим?» «Как только соберёшься. Барахло не бери, захватим на обратном пути. А воды возьми побольше. Давай, не тяни». Николая ветром сдуло. Надо думать, жить внутри ветрового волчка и впрямь надоело ему до чёртиков. А в прежней жизни он был Калужский, Мещевского района механизатор, пользовался на селе уважением как мозговитый и малопьющий, и за всю жизнь только однажды погнался за женой с топором, да не с большим, боже упаси, не с тем, каким колол дрова, а с крохотным, приватизированным у каких-то туристов топориком, за что получил от односельчан ехидную кличку Чингачгук. На сборы ему хватило трех минут. Шли нехожанной тропой. Формально она была, конечно, хожанной, и даже не раз – Но если забросил маршрут хотя бы год, все забудь и начинай заново, держа в памяти лишь относительно неизмененные ориентиры. Скальные выходы, холмы, овраги. Год – большой срок. А Фома в последний раз ходил здесь не год назад, а все три. В принципе, к давным-давно оговоренному месту на границе владений Фомы и Бао Шанжуя вел куда более удобный путь. Беда, что начинался он в оазисе Феодала. Добраться туда означало сделать огромный крюк. Фома рисковал. Как всегда, умеренно и расчетливо. Давно прошли времена, когда, едва ставший феодалом после ухода и несомненной гибели Нсуэ, он так и лез в самое пекло рыча. «Раб я вам, да? Хрен! Утритесь! Я феодал, я тут главный, я сам для себя. Что захочу с собой сделать, то и сделаю». Как жив остался, непонятно но уяснил накрепко — нет на плоскости свободы ни для хуторянина, ни для феодала. Только необходимость — тесная, душащая, страшная, тиски, из которых можно выскочить, лишь перестав существовать. Над песками колебалась марево. Справа объявился вдруг вихрь. Не вихрь, а так, неопознанная, зыбкая и не пойми что, медленно колеблющаяся, дрожащая гудящие по Шмелиному, и всё это одновременно. Грунт под ним просел, будто выеденный, в яму заструился песок. Фома и ухом не повёл. Далеко не страшно. Хотя это что-то новенькое. Но стоит на месте, не растёт, за людьми не гоняется. И на том спасибо. Мало ли новенького. Как там было сказано, природа имеет или умеет много гитик, А природа плоскости в тройне. Георгий Сергеевич, правда, не устает повторять, что та, реальная человеческая вселенная с ее нормальным Солнцем и нормальной планетой Земля, ничуть не менее удивительна, чем плоскость. Просто у человечества было время к ней приспособиться. Может быть, может быть. Да как твою мать приспособишься к плоскости, когда каждый второй новичок погибает здесь в течение года? когда на прожившего 15 лет смотрят как на Аксакала, а на прожившего 20 – как на чудо заморское. И заняты все не тем. Нет тех, кто систематизировал бы местные чудеса и анализировал результаты наблюдений. Нет надежной связи, обмена знаниями. Нет, как говорит Георгий Сергеевич, единого информационного пространства. Поди приспособься. Некогда приспосабливаться, выжить надо. Одним глазом косясь на медленно уплывающие назад жужжащие новообразования, а другим зорко высматривая малейшие признаки ловушек впереди себя, он даже нашел возможность подивиться парадоксу. Отшагал еще немного и понял – парадокса нет. Есть плохая приспособленность и негарантированное выживание мелких групп. Какова причина? Таково и следствие. Плоскость отнимает у человека стратегию – заставляя его бросить все внимание и все силы на тактику. На элементарную тактику. И лучшие тактики, феодалы, считают это правильным и убеждают в том других. Фу. Обошли озеро жидкой земли. Почему-то его поверхность была не бурой, как обычно, а глянцево-черной, вроде нефти. Никакого запаха не чувствовалось но все равно пришлось бороться с мальчишеским желанием бросить в озеро горящую спичку и посмотреть, что будет. И Фома, конечно, поборол это желание. Ненужное – не нужно. Подумал о Борьке. Ученик Феодала, несомненно, не стал бы бороть искушение. Мало его били по рукам. Сбоку налетел вихрь, крохотный, но обжигающий горячий, заставил упасть лицом в песок. Фома и думать не думал об авторитете Бугра и Феодала. Обожжет морду, тот -то и славный будет авторитет. Николай перестал болтать с автандилом, приблизился с опаской. — Что? — Обошлось! — буркнул Фома, стряхивая с себя песок. Ворона сорвалась с плеча автандила и запрыгала впереди, косясь на людей внимательным глазом. Вероятно, прикидывала, насколько увеличился ее пищевой ресурс. «Сгинь — Сгинь! Николай нагнулся, делая вид, будто подбирает камень. «Людоедка!» Каркнув, ворона замолотила крыльями и вновь оказалась у овтандила на плече. Здесь она чувствовала себя в безопасности. «Пошли!» — сказал Фома. «Тем же порядком. Увидишь впредь, что я остановился, сам стой. И вообще не наступай на пятки». «Далеко ещё?» — спросил Николай. «Вон до тех холмов. Там граница. Считай, полпути прошли». «Уже? Так просто?» С виду простодушно, а на самом деле с хитрецой подивился Николай. «Да я бы тут и сам прошёл, ей-ей!» «Ага, прошёл бы!» — проворчал Фома. «Один раз, может, и прошёл бы. Даже то, что у нас впереди. А сто раз?» «И сто раз пройду! Мне бы только малость подучиться!» «А -а, Ещё один в ученике набивается!» — зевнул Фома. «Остынь, дядя! Вакансии нет!» «Да ты чё, петух, тебя затопчи!» «Не, без дураков, я смог бы!» «Не смог бы!» — отрезал Фома. «В том-то и дело. Я вижу. Да и охота тебе вечно слоняться. Сиди лучше в оазисе, хлеб расти и детей. Я тебе женщину приведу. Слово». «Когда?» — сейчас же заинтересовался Николай. «Как только, так сразу!» «Слышь, ты хорошую приведи!» Донеслось уже сзади. «Хорошую ему!» «А какая, по его мнению, хорошая? Рабочая лошадь? Или сексопилочка вроде Бриджит? Может, отдать ему Бриджит?» — мелькнула несерьезная мысль. И сейчас же из головы вылетели все мысли. Началось то, что Фома давным-давно назвал вернисажем ловушек. Мелькнуло лишь удивление. Надо же, почти ничего с прошлого раза не изменилось. Горящая земля с целым выводком черных провалов, спрятанных в языках холодного пламени. Сразу три блуждающих облачка белого тумана. Одна из двух оставшихся завес, отжимающая путников к танцующему песку. чертова уйма мелких положительных гравианомалий, а значит, где-то рядом инверсия. Лужи жидкой земли, на сей раз нормального цвета, но почему-то кипящая. Всё это было знакомо, вот только дорогу теперь приходилось прокладывать заново. Чёрта лысого Николай прошёл бы тут в одиночку. В лучшем случае испугался бы и двинул в обход, а обходы тут тоже медом не намазаны. Иногда Фома улучшал момент, чтобы обернуться. Гримасничая и жестикулируя, требовал не отставать, орал и матерился. Николай автондил ничего, вели себя как надо. Ворона топорщила перья и хрипло орала, не покидая, однако, автондилово плеча. Сообразительная тварь. Он хотел было крикнуть Николаю, что ворону надо беречь пуще глаза, но полоса ловушек уже заканчивалась. И правда, обошлось. Фома шумно выдохнул. Прошли.